Семен Юшкевич в Галатских переулках Юшкевич Семен Соломонович, 1868-1927 годы, прозаик. Родился в Одессе в зажиточной еврейской семье. В Париже изучал медицину, в 1920 году эмигрировал, жил в Париже. Впервые выступил в печати с рассказом «Портной», 1897 год. Известность принесла повесть «Распад», 1902 год. Был постоянным автором горьковских сборников знания. В 1923 году вышел роман о революции «Эпизоды. Париж». Рассказы «В галацких переулках» и «Ночная бабочка» вошли в сборник «Автомобиль. Берлин». Без года.